Часть третья. Утро туманное. Глава первая. Долго растут яблочные сады. В двухэтажное здание женской семилетки отапливалось печами. Примечание. С 1947 по 1954 год мальчики и девочки обучались в городских школах отдельно. Большое значение в мужских школах придавалось урокам военного дела. В 1954 году постановлением Совета министров СССР совместное обучение было восстановлено. Конец примечания. Зимой в школе было так холодно, что в непроливайках то и дело замерзали чернила. А студенные металлические ручки с пером на одном конце и грифелем на другом обжигали пальцы. На уроках чистописания ученицам велели, как в начале учебного года, пользоваться карандашами. Мучение с кляксами отдалилось до весны, и девочки тихо радовались. Им разрешили не снимать пальто. Учительницы ходили в перешитых из шинелей крашеных жакетах и юбках. Педагоги-мужчины, почти все бывшие фронтовики, носили военные кители, а директор — пиджак из серой диагонали. Только физик, человек до крайности рассеянный и самозабвенно влюбленный в свой предмет, щеголял в кокетливой трикотажной кофте цвета беж с узорной вставкой на лифе. Дамская кофта, очевидно, досталась ему по одежному ордеру вместо свитера. Выглядел физик в ней более чем странно, что, говорят, не способствовало идеальному поведению старшеклассниц на его уроках. Впрочем, в суровом по-солдатски строевом режиме учебного заведения минуты незапланированного веселья выдавались редко. Весело и беспокойно стало, когда девочки-мальчики стали учиться вместе. Класс потеснили новые парты, Мальчишки носились по коридорам, как угорелые, играли в чехарду, чур не голю, шумели и вообще всячески портили дисциплину. Мамы девочек на родительском собрании грозились написать жалобу в Горано по поводу варварского поведения особей мужского пола. Родители мальчиков обещали принять меры. Собрание проходило в сталинском актовом зале которую учительница первоклашек в этот раз почему-то назвала Ленинским. Мария заметила, вместо фотографии Сталина с бурятской девочкой, гелией на руках и растяжки с благодарственным текстом о счастливом детстве, зал украсился портретами русских ученых и писателей. На первый взгляд мало что поменялось после самого большого события прошедшего года. Большинство законопослушных граждан, битых чужим горьким опытом, продолжали смотреть на врагов народа сквозь призрачную стену отчуждения. Сослуживцы не изводили Марию любопытством и, как правило, не затрагивали в беседах с ней опасных тем. «Начальник, напротив!» имел привычку с убийственным пафосом разглагольствовать о справедливости сталинской политики, мстя, подчиненной за неотзывчивость к попыткам наладить неофициальные отношения. Но вскоре множащиеся приметы наступления нового времени и мрачное угасание начальственных восторгов укрепили в Марии надежду на освобождение. Газеты начали туманно намекать о допущенных в недавнем прошлом ошибках и перегибах власти, избегая, впрочем, имени главного виновника этих ошибок и перегибов. Содержание передовиц сохранилось неизменным, если не считать того, что фамилия покойного вождя в хвалебных абзацах постепенно сменилась на коллективно-бесстрастный ЦК КПСС. Среди спецпоселенцев бродили слухи о восстановлении в правах, и летом с них действительно сняли большую часть ограничений. Ежемесячную регистрацию в комендатуре заменили проверочной явкой раз в год. Ушла в прошлое административная привязанность к месту жительства. Передвижения и переезды теперь были позволены и за 5 километров, и за сто, и за сколько угодно но только по республике. Самовольный выезд за ее пределы все так же считался уголовно наказуемым преступлением, хотя о каторге никто уже не говорил. После необходимых затрат Мария сколько могла, стала откладывать деньги из каждой получки. Хорошо, что с зарплаты убрали спецпроценты, Однако осталась еще покупка облигаций государственного займа, охватом в одну среднюю зарплату в год. Независимо от размера жалования, любой работник был обязан отчислять это пожертвование на потребности державы сверхподоходного налога. Погасить долг соответствующими процентами государство обещало гражданам в расплывчатые сроки за счет взимания налогов с тех же граждан. «Маричка!» — Зачем ты деньги копишь? — допытывалась дочь. — Придет время. Возьмем горстку земли с папиной могилой и уедем в Литву, — отвечала Мария. — А почему тебе сейчас нельзя оттуда поехать? Мария терялась, малодушно отодвигая неизбежный разговор о позорном клейме, унаследованном дочерью как наследственный недуг. Надеялась, что скоро вину с них снимут и не нужно будет ничего объяснять. Изочка чувствовала замаскированную сухостью мамину ранимость. Мария предпочитала не отвечать на некоторые вопросы. Если что-то ее настораживало, она никого не подпускала за четко выверенную полосу отстраненности, даже дочь. По недомолвкам соседей и отношению некоторых взрослых девочка догадывалась, что они почему-то считают Марию не такой, как все. И на нее, Изочку смотрят со странным подозрением. В чем их подозревают, непонятно. Вот в школе Изочка не видела особенных различий между собой и остальными детьми. Вместе с одноклассниками она любила дедушку Ленина и старалась учиться хорошо по его троекратному завету. Радовалась, что ей повезло родиться советским человеком в лучшей на свете стране. Была благодарна партии и правительству, которые распорядились давать школьникам утром положки рыбьего жира для здоровья и задаром кормить всех, даже двоечников, горячими шаньгами на большой перемене. Ни у одной изочки при этом горло сжималось от жалости голодающим в Америке негритянским детям. В голове не укладывалось, как можно угнетать людей за кожу темного цвета. Слушая рассказы пионервожатого шестиклассника Алеши о пионерах-героях, Изочка думала, способна ли она на великий подвиг против фашистов. Мальчишки открыто сокрушались, что им уже не дано сразиться с врагами. «В нашей стране всегда есть место подвигу», — сказал Алеша. «Если человек трудится, как шахтер Стаханов, его называют героем». Кто-то спросил, «Фашисты еще существуют или их всех истребили?» Алеша встрепенулся. Его, видимо, тоже огорчало, что он не успел повоевать. «Нет, не всех. Они разбежались по разным империалистическим странам и прячутся, но их отлавливают и казнят. Убивают?» А что с ними чикаться? Фашисты никого из наших не жалели, и мы должны им мстить. Алеша воинственно тряхнул русами-вихрами и поднял над головой крепко сжатый кулак. Кровь за кровь, смерть за смерть. Мальчишки от радости повыскакивали из-за парт. Класс повторил дружный гордо, как клятву. Кровь за кровь, смерть за смерть. Одна изочка не выкинула кулака вверх. Алешин призыв почудился ей не гордым, а страшным. Кровавая клятва пугала, вызывая в памяти чужую боль и смерть. То, что она стремилась и не могла забыть. Вон дядя Паша взрослый и то не забывает. Яблоки неспелые, зеленые и красные, от крови красные. Тела с ветками сплелись, Косички с бантами, руки-ноги маленькие. «У фашистов, наверное, есть дети», — сказала она негромко, но все услышали. «Что люди делают с ними?» «Детей не убивают», — не очень уверенно ответил Алеша, опустив кулак. «Их отправляют в советские дома для сирот и перевоспитывают, чтобы они выросли, как мы, ленинцами». Когда на земле установится коммунизм, фашистов полностью уничтожат. Фашизм больше не повторится. Останется только в книгах для описания подвигов во время войны. Изочка кивнула. Тут она была с вожатым согласна. При коммунизме много грозных слов и клятв уйдут из речи. Должно быть, тетя Матренин Миша поторопился насчет быстрого наступления светлого завтра. Но она точно построится, пусть не скоро, когда-нибудь. Когда-нибудь. Нереально же за короткое время исправить жизнь, надорванную войной. Когда еще вырастут на истерзанной земле яблочные сады?